Глава 12. Он его все-таки переиграл, Александр, этот дьявол. Виктор и подумать не мог, что его брат решится пойти на такое. Он сильно недооценил подлость и жажду власти своего родственничка. И именно из-за этого проиграл. Это мелкая, жалкая, отвратительное, мерзкая и даже тошнотворная гнида. До сих пор не верилось, что Александр сделал такой ход. Этот, этот, этот... Ха-ха! На лице Виктора появилась нервная улыбка, когда он осознал простой факт. Чем сильнее он оскорблял про себя Александра, тем жальче выглядел на его фоне. Ведь каким бы мерзавцем ни был его брат, он все-таки умудрился оставить Виктора в дураках. Дьявол. Сделав глубокий вдох и выдох, Виктор схватил ближайший к нему деревянный стул мастерской работы и швырнул его в стену со всей дури, от чего тот разлетелся на мелкие щепки. Вот только, к сожалению, выпустить пар — это ему ни капли не помогло. «Виктор, успокойся!» — попыталась выразумить его жена Светлана. «Так дело не решить. Нужно спокойно все обдумать и затем...» «Заткнись, женщина!» Светлана положила руку на плечо Виктора, опершегося на стол, чтобы отдышаться. Однако он, будучи вне себя от гнева, оттолкнул ее в сторону, забыв обо всем на свете. «Что ты вообще можешь понимать? Хочешь объясню на понятном тебе языке?» Так вот, все мы по уши в дерьме. — Как? Что? — закудахтала жена, не в силах подобрать подходящие слова для ответа. — Не кричи на меня, Виктор, и не произноси при мне таких слов. Подумай, что будет, если еще и я от тебя отвернусь. О да, Света знала, куда нужно бить. Поддержка рода Меньшиковых, откуда его жена и происходила, в предстоящей битве за трон была Виктору крайне необходима. Вот только... «Это будет уже неважно, если мы не найдем выхода из этого тупика». Тяжело вздохнув, уже спокойнее сказал Виктор, пытаясь собраться с мыслями. Убийца, напавший на Викторию и схваченный на месте преступления, наконец пришел в себя. Выдержка у него оказалась так себе, и уже после непродолжительных пыток он назвал имя своего заказчика. Виктор. Еще раз. Эта чернь заявила, что он, Виктор, организовал нападение на собственную дочь». Но это еще не все. После того, как пытки продолжились, он смог предъявить доказательства. Этот отброс вывел следователей на свой тайник, в котором те обнаружили мешок свежечеканенных монет, доступ к которым имели лишь представители высшей знати и, самое главное, перстень с семейным гербом Виктора, будто бы выданный наемнику в качестве награды и гарантии счастливой жизни по завершению задания. Когда Виктор проверил коллекцию, к своему ужасу действительно обнаружил пропажу одного из перстней. Очевидно, в его доме завелась вонючая крыса, и пока его люди занимались ее поисками, он думал о том, что делать дальше. Нескольких этих так называемых улик хватило, чтобы следователи додумали остальное уже самостоятельно. Парадокс, но именно Виктор помог им сложить цельную картину. Все потому, что в прошлом покушении он косвенно обвинил Александра, Это отлично объясняло мотив для убийства с его стороны. Во-первых, пошатнуть уверенность знати в Александре, подведя их к мысли о том, что его брат в роли императора будет слишком опасным. Во-вторых, избавиться от проблемной дочери, которая своим поведением постоянно подрывала авторитет семьи. Другими словами, на следующем собрании знати к нему будет очень и очень много неприятных вопросов. Как минимум, Виктор обвинят в том, что он два раза пытался убить свою дочь руками пройдохи Ибрагима, Почему как минимум? Учитывая, что Виктор не сомневался в причастности Александра ко всему случившемуся, вполне допускал, что через какое-то время наемник заявит будто бы и покушение на принцессу в операторском дворце, из-за которого Виктория впала в кому, было осуществлено его руками по приказу Виктора. Хотя раз он до сих пор этого не сказал, значит, Александр пока не придумал способ, с помощью которого Ибрагим мог бы пробраться на территорию дворца, обойдя систему защиты. Как бы там ни было... Пожалуй, лучше с самого начала рассматривать наихудший из вариантов, а именно обвинение в тройном покушении на члена императорской семьи. Конечно, на основании слов низкого наемника Виктора не казнят и даже не лишат земель или титула, однако если он не сможет оправдаться, удар по его репутации будет огромным. Говоря по-простому, он потеряет все шансы взойти на престол». «Надо запросить у имперских следователей доступ к оклеветавшему вас отребью», произнес его старший сын Сергей, который вместе с Ларисой также присутствовал на семейном собрании в его кабинете. «Если убийцы будут пытать наши люди, он наверняка сознается в том, кто на самом деле его нанял и велел солгать». «Ты еще слишком мало знаешь и практически ничего не понимаешь о жизни», тяжело вздохнул Виктор, мельком взглянув на сына. Несмотря на то, что его сердце все еще грохотало в груди, он... Наконец, нашел в себе силы упасть в кресло, чтобы перевести дух. К сожалению, пытками в нашем мире можно решить далеко не все. Александр не пошел бы на это, если бы была хоть малейшая вероятность того, что его человек в конечном итоге сломается и проговорится. Раз он в нем настолько уверен, значит, на то есть довольно веские причины. «А что, если вытащить из него правду с помощью ментальной магии?» продолжил рассуждать Сергей. «Думаю, вам отец удастся получить разрешение». «Ничего не выйдет», — уверенно заявил глава семьи. «На памяти наемника стоит защита уровня Архимага. Чтобы ее разрушить, другому Архимагу придется потратить не один месяц, и то не факт, что получится. В любом случае, у нас нет столько времени». «И что же в таком случае делать?» Лариса, которую отец срочно вызвал из Академии, поинтересовалась со следами явной паники на лице. «Неужели это конец?» «Нет, еще нет», — покачал головой Виктор, в первую очередь пытаясь убедить в этом самого себя. «Нужно найти способ доказать знать и, главное, императору, что слова этой черни в тюрьме безосновательны, и на них не стоит обращать внимания. Как вариант, указать им на его внешность и напомнить о том, что выходцы из Нагуры не заслуживают доверия. Но самое главное, у всех нас должна быть одна согласованная история», Виктор окинул свою семью многозначительным взглядом. «Кто бы и что бы у нас не спросил, мы должны отвечать одинаково. В особенности это касается Виктории. К слову, где она все еще шляется?» Не выдержав внутреннего напряжения, Виктор вновь перешел на повышенный тон. «У нее свидание с наследником Нестерова, помнишь?» ответила Светлана спокойным и тихим голосом, очевидно, стараясь не рассердить мужа еще сильнее. «Как только Виктория вернется в академию, ее тотчас доставят сюда». «Я отправила твоего личного дворецкого. Надеюсь, ты не против этого?» «Нет», — задумчиво произнес Виктор, сокрушаясь от того, что забыл о столь важном моменте. «Ты правильно сделала, что не стала выдергивать ее с прогулки. Сейчас поддержка рода Нестеровых нам нужна как никогда раньше. Хорошо, если от Виктории, наконец, хоть какой-то толк будет». Только сейчас Виктор заметил, как сильно изменилось лицо Ларисы при упоминании о сестре, В мгновение ока оно стало в два раза белее, чем было до этого. Одновременно с тем глаза дочери слегка расширились, дыхание стало прерывистым, в основном через слегка приоткрытый рот, а по виску медленно скатилась капля холодного пота, отлично демонстрирующая тот спектр неприятных эмоций, который Лариса сейчас испытывала. Пожалуй, Виктор подумал бы, что это банальная ревность к сыну герцога, если бы не одно «но». Лица Сергея и Светы изменились примерно так же, Понять, о чем именно все они думали, не составило большого труда. Поэтому, нервно хмыкнув, Виктор спросил с улыбкой, чем-то напоминавшая скал. «Я так понимаю, у вас есть ко мне парочка вопросов. Ну так спрашивайте». Подать голос никто не решился, и Виктор продолжил. «Вы ведь хотите знать, не было ли это правдой? Боитесь того, что я действительно организовал покушение на свою дочь? Что я и вправду попытался убить ее ради своих интересов?» «А может, вы страшитесь, что вас ждет та же участь, если вы в чем-то провинитесь. Так?» Пристальным взглядом он прошелся по каждому из присутствующих, после чего тяжело вздохнул. «Честное слово, я была вас лучшего мнения». «Виктор, я... Мы так не думаем», — наконец возразила ему Светлана. «Мы лишь беспокоимся о том, что на Викторию столько всего свалилось, а ведь она только недавно пришла в себя и...» «Очень на это надеюсь», — перебил ее муж. Вы должны знать, что я никогда не наврежу своей семье. Вы, моя плоть и кровь, мое будущее и наследие. Я могу быть вами недоволен, могу быть строг к вам, но все это лишь ради того, чтобы однажды мои дети стали достойны не только имени Шереметьевых, но и императорской короны. Какой бы проблемной и непутевой ни была Виктория, она все еще моя дочь, я никогда не пожелал бы ей смерти». Интонационно выделил он конец своей воспитательной речи. «Это радует!» — вдруг услышал знакомый голос со стороны двери. «Приятно, когда твоя семья не хочет твоей смерти». Виктория, с распущенными волосами и довольной улыбкой, стояла у распахнутой на двери, одетая в синее свободное платье. Она с любопытством рассматривала собравшихся, как будто думая о чем-то своем. Медленно переводила взгляд с матери, брата и сестры, сидящих на диване у дальней стены, на Виктора в кресле за столом и обратно. Его дочь была настолько поглощена этим делом, что даже не подумала сделать приветственный реверанс перед отцом. И что вообще творится у нее в голове? После разборок с сыном Александра Виктор перестал считать Викторию совсем уж бесполезной. Вот только для того, чтобы он окончательно изменил мнение о ней в лучшую сторону, ей нужно было еще постараться. «Виктория, что ты такое говори...» После того, как Дворецкий закрыл дверь с внешней стороны, Света бросилась к дочери, однако тут же и отстранилась, сморщив носик от неприятного запаха. «Перегар? Ты пила?» «Да», — не стала отрицать Вика. «Сын Герцога решил угостить меня семейным напитком, и отказывать было невежливо. Но не волнуйтесь, я в порядке и способна трезво мыслить. Незачем тратить время на визит в медпункт. По дороге меня ввели в курс дела, и, как я понимаю, у нас есть дела намного важнее. Как прошло свидание с наследником Нестерова? Надеюсь, ты ничего не натворила?» Виктору не понравился дерзкий тон дочери, однако он решил пока на него не реагировать. «Нет, все отлично», — вызывающе улыбнулась ему Виктория. «Мне удалось наладить с сыном герцога тесный контакт. Кроме того, уважаемый Никита пригласил меня и сестру на прием в свою резиденцию на следующей неделе». «Отлично, Виктория», — радостно закивала Светлана, а Лариса отвернулась в сторону, чтобы никто не увидел ее кислого лица. «Ты молодец». «Хорошо, тогда к делу», — Размеренно продолжил Виктор, кинув предупреждающий взгляд на жену. «Нечего так расхваливать дочь за обычную мелочь, а то еще начнет мнить из себя не весь кого. Скоро к тебе с вопросами придут следователи, и ты должна будешь рассказать им, как хорошо мы с тобой ладим. Все понятно?» «Да, но... А если я не хочу?» Хитро улыбнулась Вика, игриво стреляя глазами. «Очевидно, алкоголь придал дочери лишней храбрости. Кроме того, он сделал ее в разы наглее, чем обычно». Мало у Виктора было сегодня переживаний, так еще и на собственное дитя приходится нервы тратить. «Виктория!» На этот раз Сергей отдернул сестру, опередив мать, которая как раз присаживалась на диван, с которого недавно вскочила. «Что ты себе позволяешь? Ты ведь слышала, как отец сказал, что к нападению на тебя никакого отношения не имеет?» «В отличие от вас, я его и не подозревала», Виктория бросила колкий взгляд в сторону брата, после чего опустилась в свободное кресло. Я знала, что это не он еще до того, как сюда приехала. Суть моего вопроса такова. Зачем мне помогать вам? Она, не моргая, уставилась на Виктора. Ведь насколько я могу судить, для вас я фигура, способная лишь на выгодный брак. Возможно, если вас осудят, мне, да и всей семье будет житься намного лучше. Виктория, ты совсем свихнулась, взялся Виктор за голову. Будь добра, сходи в медпункт и попроси там прочистить тебе голову, а то несешь всякую чушь. «Или ты действительно настолько глупа, что не понимаешь, какая судьба вас всех постигнет, если со мной что-нибудь случится? Не заставляй меня разочаровываться в тебе еще больше!» «А какая судьба?» — спокойно пожал плечами. «Насколько я могу судить, ничего особо не изменится. Просто за трон с дядей будете сражаться не вы, а мой старший брат третий в очереди на трон». «Ты глупа, если думаешь, что Сергей сможет на равных противостоять Александру», только и покачал головой Виктор. «Отец прав», – прокомментировал его слова Сергей, поглядывая на Виктора с легким испугом в глазах. Неужто боялся, что отец посчитает его угрозой для своей безопасности? Это ведь даже звучало смешно. «У меня нет шансов против дяди, и если такое все-таки произойдет, все наши союзники вмиг переметнутся на его сторону. Именно поэтому пора перестать дурачиться и постараться сделать все возможное, чтобы этого не допустить», – многозначительно уставился он на сестру. «Вот как?» Спокойно пожала плечами Виктория, как будто бы ее такой ответ ни капли не удивил. «Что же, раз вы так настаиваете и других вариантов нет, пожалуй, я бы могла согласиться помочь», — протянула она задумчиво. «Наконец-то!» — тяжело и с явным облегчением вздохнула Светлана. «Виктория, я понимаю, что у тебя был сложный день, однако давай в дальнейшем без этих глупостей. Нам сегодня еще многое нужно обсудить, а вам с Ларисой завтра на занятия». «Да-да, я знаю». Как-то уж слишком довольна кивнула головой Виктория. «Однако, матушка, я еще не договорила». После этих слов она вновь развернулась в сторону Виктора. «Я помогу, но не ради вас, а ради Нины и остальной семьи. И, разумеется, не бесплатно. Два условия». «Виктория!» — вскрикнула Светлана. Только сейчас Виктор заметил, как сильно она покраснела за время их разговора. Кажется, ей было еще более стыдно за свою дочь, чем Виктору. «Все в порядке». Он поднял руку в успокоительном жесте. Отчего-то ему стало даже интересно дослужить весь этот спектакль до конца. Заодно у него появился шанс узнать, окончательно его дочь потеряла связь с реальностью, или же шансы на спасение все еще есть. Во-первых, все так же спокойно продолжил Виктория, никаких насильственных браков. Замуж я, если и выйду, то только по своему желанию и когда захочу. Во-вторых, вы, отец, вы видите меня в высшее политическое общество». Интонационно она выделила слово политическое: Будете брать с собой на приемы и собрания знати, представите своим знакомым герцогам, графам и баронам как умную, способную, талантливую к внутренним и внешним делам империи личность. Да, ее голос стал намного тверже и выразительнее. Меня, слабую девушку, которая, по всеобщему мнению, ничего не понимает в политике и способна обсуждать исключительно модные новинки. Виктория, не заговаривайся, вновь всколыхнулась его жена. «Нет, что ты, Светлана!» — хмыкнул Виктор. «Пусть продолжает. Это даже забавно». «Спасибо», — спокойно кивнула ему дочь в ответ. «В таком случае я закончу. Со своей стороны я не просто расскажу всем, какая чудесная у нас семья, но и...» С довольной улыбкой Виктория выдержала паузу, рассматривая свою семью. «Я предоставлю неопровержимые доказательства невиновности отца. И да, это не просто слова. Я действительно знаю, как это сделать». «Ха-ха!» — Виктор театрально и демонстративно расхохотался, так как, разумеется, не поверил ни единому слову собственной дочери. «Спасибо тебе, милая. От всего того бреда, что ты только что наговорила, у меня впервые за весь день поднялось настроение». «Очень рада, что смогла услужить отцу». Встав с кресла, его дочь сделала идеальный реверанс вернулась обратно. «Само собой, я и не надеялась, что вы мне просто так поверите». «Поэтому я готова предоставить совершенно бесплатно часть информации до того, как мы заключим официальную сделку. Считайте это знаком доброй воли». На лице Виктории засияла широкая улыбка. «Слушаю», — хмыкнул Виктор, — «но на этом все. А то, по правде сказать, мне этот спектакль начал поднадоедать». «Во время моего боя с убийцей было несколько интересных моментов», — продолжила Вика, никак не отреагировав на его слова. Наемник мог убить меня и спокойно уйти до прибытия подмоги, однако не сделал этого. Он определенно ждал подходящего момента, чтобы не только прикончить меня, но и оказаться схваченным. Из-за моей амнезии медицинская комиссия запретила ментальным магам считывать мои воспоминания, чтобы не навредить мне еще больше. Однако сейчас я сама активно тренирую ментальную магию вместе со своим куратором. Думаю, к собранию знать я смогу перенести свои воспоминания о том дне в специальный артефакт и предъявить их как доказательство. «Что за чушь? Это невозможно!» — Виктор перегнулся через стол, чтобы оказаться к дочери как можно ближе. «Ментальная магия — одна из сложнейших. Магам требуются годы и даже десятки лет, чтобы ее освоить. Для тебя же она даже не профильная. И ты говоришь, что уже способна перенести свои воспоминания в артефакт? Глупости только!» «Ну так свяжись с моим куратором и спроси у нее лично», — спокойно пожала Вика плечами. Без нее я все равно не справлюсь. По словам Татьяны Петровны, еще две-три недели практики, и с ее помощью я смогу это сделать. Все, что от вас отец требуется, это слегка отложить разбирательство по этому делу». «И все равно это невозможно», — повторил на автомате Виктор, отказываясь верить словам дочери. «Возможно, у меня просто талант», — заявил Виктория, как ни в чем не бывало. После этих ее слов на несколько секунд в комнате образовалась абсолютная тишина. Интересные у меня сведения, не правда ли? И ведь это только начало. Дальнейшие мои знания и выводы вы найдете куда более захватывающими. Вот только, как вы понимаете, бесплатный фрагмент окончен. Дальнейшее чтение только после оплаты. «Все, кроме Виктории, на выход», — строго приказал Виктор, не сводя с дочери серьезного взгляда. Но, — попытался возразить Сергей, — «и без споров, я хочу поговорить с дочерью наедине, после чего вас всех позовут обратно». Один за другим его дети и жена покинули кабинет. Перед тем, как уйти, Светлана кинула на свою среднюю дочь обеспокоенный взгляд, в то время как сама Виктория оставалась совершенно спокойной и даже расслабленной. Виктор смотрел на нее и не мог поверить в то, что видел. От той слабой, бездарной девчушки, всегда ищущей защиты и жалости, не осталось и следа. Перед ним сидел совсем другой человек». Сильный, волевой и рассудительный, а также умеющий извлекать выгоду из самых неожиданных ситуаций. А еще опасный. Вдруг Виктор понял это со всей ясностью. Его дочь стала хищником. Не будь она членом его семьи, он обязательно постарался бы заручиться ее поддержкой, либо попытался уничтожить как можно скорее. Виктор всегда думал, что Виктория — мелкая, незначительная фигура в его партии, Но сейчас, когда он смотрел в ее решительные глаза, а по его спине пробегал холодный ветерок, он со всей ясностью осознал одну вещь. Больше отрицать это не было смысла. Его дочь Пешка стала ладьей, с которой предстоит считаться. Такую фигуру нельзя недооценивать и лучше держать как можно ближе к себе. «Думаю, я мог бы рассмотреть твои условия и даже воплотить их в жизнь» если, конечно, ты действительно способна доказать мою невиновность, и это необычный блеф». «В этом, дорогой отец, можете даже не сомневаться». Довольно улыбнувшись, Виктория откинулась на спинку кресла, готовясь к занимательной беседе.